В лицо брызнула холодная вода. Собравшись с мыслями, Наталья Овец вытерлась махровым полотенцем, смотрела на себя в зеркало в ванной, после чего присоединилась к остальным в вестибюле отеля для великих, построенного в микрополисе. Она сделала глубокий вдох и набрала личный номер Станисласа Друэна. После нескончаемой череды долгих звонков ей, наконец, ответили. Изображение отсутствовало, был лишь звук. Благодаря громкой связи окружающие могли слышать их разговор. — Алло, кто это? Я на собрании. Хи — проклятая икота. — Генсек, это я, Наталья Овец. Вы мне нужны. Я звоню из микрополиса. Нам угрожает цунами. Через девять часов оно может уничтожить весь остров. Срочно пришлите нам в помощь несколько военных кораблей, чтобы эвакуировать население. Узнав голос, генеральный секретарь он попытался собраться. Из трубки доносились приглушенные звуки вечеринки. — Что? Цунами? Сейчас, когда к нам приближается астероид? — Вот невезение. — Признайтесь, это шутка. Очередной закон Мерфи, вашего ненаглядного Мартена, да? — Нет. Генсек, я говорю правду. Дроэн сдержал нервный смешок. — В таком случае вам и правда нужно выслать подмогу, но подобное решение я один принять не могу. Чтобы хотя бы один солдат или моряк ООН поднял задницу, нужно... Одобрение как минимум трех членов Совета Безопасности. Сейчас уже поздно. Не думаю, что мне за такой короткий срок удастся кого-то найти. Но даже если они поддержат это решение, чтобы спасти вас и сто тысяч ваших друзей, придется посылать огромный военный корабль. Пока он доберется, пока погрузит столько народу, пусть даже маленького роста, пройдет слишком много времени. Генсек... Полагаю, вы не до конца отдаете себе отчет в серьезности сложившейся ситуации. Вновь донесся отдаленный гомон голосов и веселые отзвуки какого-то праздника. Сожалею, полковник, проклятая Икота, то, что с вами случилось, просто ужасно. Но за такой короткий срок чисто физически нельзя ничего сделать. Дыхание Натальи участилось. Пятеро остальных великих, стоявших рядом, тоже разделяли ее тревогу. — И что нам тогда делать, генсек Друэн, загибаться? На другом конце провода послышался усталый хмельной вздох. Друэн стал тщательно подбирать слова. — мне кажется, с вами сейчас... Находится доктор Уэллс, признанный специалист в области эволюции. Совсем недавно он заявил, в соответствии с теорией Ламарка, в трудных обстоятельствах все живые существа вынуждены совершить эволюционный скачок. До Натальи наконец дошло, что генеральный секретарь далек от своего нормального состояния. «Вы пьяны!» «Генсек, друэн!» — прошептала она в видеофон. «Там у вас вечеринка, да?» Он тут же взялся отнекиваться, но в то же мгновение гомон голосов, и звуки музыки стали значительно громче. «Наталья, Наталья, расслабьтесь, вы же знаете эту шутку. Если сотню тысяч мышей сбросить со скалы в море, то...» С высокой долей вероятности парочка из них совершит эволюционный скачок, тут же отрастет крылья и превратится в летучих мышей чистая математика. Друэн прыснул со смеху. Так что, проклятый кот, когда сто тысяч МЧ окажутся в воде, некоторым из них удастся... «Мутировать они отрастят плавники и положат начало новому микрочеловечеству людей — амфибии!» <свят> Его шутка никого не развеселила. Станислав Дроян едва не зашелся в приступе пьяного кашля, но сдержался. Наталья перешла на сухой тон. Все, кто стоял рядом с ней, слушали разговор с неослабевающим вниманием. «Генсек». Позвольте вам напомнить, что никто иной, как микролюди, намереваются запустить ракету «Лимфоцит-13», которая, как предполагается, должна спасти нас от астероида. — Хм... Прошу прощения, и, и, и я и правда об этом забыл, но все равно не думаю, что за девять часов можно что-нибудь сделать. А... — С другой стороны, это не помешает ракете стартовать. Я в этом совершенно уверен. Нам нужна помощь немедленно, заорала Наталья в трубку. Ого, послушайте. Полковниковец, что за тон? С кем, с кем, а со мной не надо, хорошо? Повторяю. Это в любом случае невозможно! А если мы все умрем, и МЧ, и люди? Ну что ж, <смех> проклятые коты, тем лучше. Сначала это будет ваш удел, а немного погодя и наш. Так что сожалею, но выпутывайтесь сами. Мы все стоим перед выбором. Либо эволюционировать, либо исчезнуть Но я вас хорошо знаю, Наталья, и уверен, что в самый последний момент вы найдете решение Спасете МЧИ, а вместе с ними и всю планету В экстремальных условиях, при катастрофической нехватке времени И под давлением обстоятельств Вы проявляете редкие таланты и способности, я в вас верю — Спокойной ночи, Наталья, и перестаньте вы поднимать шум по каждому поводу. Чему быть, того не миновать. Вам надо немного расслабиться, то есть сделать ровно то, чем занимаюсь сейчас я. Стакан, стакан, бутылку, бутылку — послышались в трубке чьи-то пьяные голоса. Наталья грохнула ею о пол. Королева Эмма-109 глядела на нее, не желая верить услышанному. — Нам нечего на него рассчитывать, Ваше Величество. Микроженщина спокойно вставила в мундштук сигарету и закурила. — Чтобы спастись без посторонней помощи, нам нужно всего лишь прыгнуть выше головы. — В одиночку? Справиться с цунами? Наталья вновь обрела характерный для нее воинственный вид. Воспользуемся альбатросом. В конце концов, это самый большой самолет из всех построенных на сегодняшний день. Если набить его поплотнее, туда поместится немало народу. Она сжала руки в кулак и решительно рубанула по воздуху. Набить сто тысяч микролюдей в один единственный самолет? Недоверчиво спросила Гипатия Ким. Если у кого-то есть предложение получше, мы с удовольствием его выслушаем, но времени на принятие решения у нас в обрез. Королева выпустила несколько клубов дыма. Для мира это станет доказательством того, что микролюди способны приспосабливаться и выживать. Это будет нашим судьбоносным испытанием, которое позволит либо войти в историю человечества, либо навсегда ее покинуть. Я верю в вас, полковник Овец. Через застекленные оконные проемы отеля вдали виднелись грузовики и автобусы, едва освещенные уличными фонарями, уже готовые к перевозке населения. На улицах микролюди собирались группками у дверей домов и ждали.